произнес он несколько торжественным голосом. И когда все было сделано, сказал, «А теперь обратимся все в сторону священные Каабы. Раскройте ладони перед собой. Думайте о Боге, чтобы слова и помыслы наши были услышаны им в такой час». Как ни странно, никаких смешков и бормотаний за спиной у себя Ядыгей не уловил и был тем доволен. А ведь могли же сказать, брось, старик, голову морочить, какой ты к шутам, мула! Давай лучше прикопаем мертвеца побыстрее, да вернемся домой. Мало того, Ядыгей взял на себя смелость приносить молитву на погребении, стоя, а не сидя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 Буранный Едыгей вместе с тем пытался дополнить их собственными мыслями, исходящими из его души и личного опыта. Ведь не зря же жил человек на свете. Если ты вправду слышишь, о Боже, мою молитву, которую я повторяю вслед за праотцами из заученных книг, то услыши меня. Я думаю одно другому, не будет мешать. Вот мы стоим здесь на обрыве Малакум-де-Тяп у разверзнутой могилы Казангапа в безлюдном и диком месте, потому что не удалось похоронить нам его на завещанном кладбище. А Коршу в небе смотрит на нас, как стоим мы с раскрытыми ладонями и прощаемся с Казангапом.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 «Что и говорить, на то мы люди, кажется нам, особенно когда туго приходится, что только для того ты существуешь в небесах. Тяжко тебе, понимаю».